Глава 52. Семейные тайны. Фигура, украдкой сидевшая за чайником, сурово взглянула на Бернса, когда он вошел, и слабый от старости голос сказал «Ба, это вы». «Я привез вам, мадам, банковые билеты», — сказал Бернс, вынимая из портфеля пачку этих документов. Мне нельзя было приехать ранее. Я был занят до сих пор делами по банку. Ну, нечего сказать. От вас несет табаком, как от курьера. Как от заморского капиталиста. Эти люди курят, мадам? А я не курил. Честное слово. «Не вижу причины. Почему бы вам не курить, если это вам нравится? Вы от меня не получите ничего, хоть бы вы курили или нет». «Что, Клара, уехала с детьми в провинцию?» Ньюком лучше всего для нее». «Доктор Бэмбери полагает» что ей можно будет ехать недели через две. У малютки было что-то. Что-то вроде пустяков. Я вам скажу, что ей самой хочется оставаться в Лондоне, и потому она заставляет этого бессмысленного Бэмбери советовать ей не уезжать. Говорю вам, отправьте ее в Ньюком». Тамошний воздух для нее будет полезен. «Как? В этот проклятый дымный город, моя милая леди Кью, да посоветуйте и вашей матушке с маленькими вашими братьями и сестрами провести там Рождество. Не стыдно ли вам, Бернс, так мало заботиться об них?» «Позвольте вам доложить, мадам, что я намерен управлять моими домашними делами без помощи вашей милости!» — скрикивает Бернс, скакивая со стула. «Я приехал сюда в такое позднее время не для того, чтобы выслушать добрый совет. Я именно посылала за вами, чтобы дать вам такой совет». Если я писала вам привести мне денег, то это было только предлогом. Баркинс мог бы достать мне денег в городе, и завтра я хочу, чтобы вы отправили Клару и детей в Ньюком. Им должно ехать, сэр. Вот для чего я посылала за вами. А что, по-прежнему ссоритесь? «Почти что по-прежнему», — говорит Бернс, барабаня по шляпе. «Не бейте этой зари! Вы раздражаете мои славые старые нервы, когда Клару выдавали за вас. Она была предобрая девушка, как их мало в Лондоне». Сэр Бернс отвечал вздохом. «Она была...» Такая кроткая и послушная девочка, Немножко рассеяна и простовата. Но ведь вы, мужчины, любите, Чтобы жены у вас были куклы. В три года вы ее совсем испортили. Она стала упряма, лукава. На нее находит блажь. Она дерется с вами и бьет вас все это от того, что вы сами ее бьете. Я приехал сюда не за тем, чтобы слушать подобные вещи, мадам, говорит Бернс, побагровев от злости. Вы ее били. Я знаю, что били. ха ха Сэр Бернс Юкам, раз ночью в прошедшем году она прибежала ко мне от ваших побоев. ха «Вероятно, вы это помните!» «Боже милосердный!» «Да знаете ли вы, мадам, что меня вывело из терпения?» Скрикивает Бернс. «Мне до этого нет дела. Знаю только, что с этой минуты она стала бить вас. И вы были так безрассудны, что вздумали писать ей, и просить у нее прощения. Будь я на вашем месте, я скорее оставила бы свою жену, чем стала бы так унижаться перед ней. Она никогда не забудет этого удара». «Я был без ума, когда это сделал, но она сама свела меня с ума», — говорит Бернс. У нее нрав ужасный и наивность непостижимая. В два года она совершенно переменилась. Если бы я пустил в нее стулом, и то не было бы для меня изумительно, но не вам укорять меня за Клару. Ваша милость, нашли ее для меня. А вы, сэр, испортили ее после того, как я ее нашла. Она пересказала мне часть всей истории в ту ночь, когда она прибегала ко мне. Я знаю, что история справедлива, Бернс. Вы поступили с ней ужасно, сэр. Она отравляет счастье моей жизни. И нечем помочь горю, — говорит Бернс, произнося сквозь зубы проклятие. Но довольно, довольно об этом. Что Этель пошла спать после дороги? Как вы думаете, мадам, что я ей привез? Предложение. Мон Уж не хотите ли сказать, что Чарльз Беллсайз в самом деле не шутит? Скрикивает вдовушка. Я всегда думала, что это нет. Предложение не от лорда Гейгета, мадам, сурово перебивает сэр Бернс. Я несколько времени назад узнал, что он шутит. А он знает, что я не шучу. Боже милосердный. И с ним драться? А! -а, -а, -а! Уж не дрались ли. А, -а, -а, а! Вот заговорили бы в свете, скрикивает вдовушка с некоторым беспокойством. Нет, «Отвечает Бернс. Он хорошо знает, что между нами не может быть открытой ссоры. Недавно за обедом, который он давал у себя, мы наговорили друг другу крупных слов. Тут были полковник Ньюком, нищий молокосос Клейв и сумасбродный мистер Гобсон». Лорд Гейгет позволил себе невыносимые дерзости. Сказал мне, что я не смею ссориться с ним, потому что он, ха -ха -ха, он ведет с нашим домом дела. Хо -хо -хо -хо. Как бы я хотел раздавить его. Она рассказала ему, что я ее ударил, дерзкое животное. «Он обещает разгласить об этом в моих клубах и грозит мне личным насилием, если я это сделаю в другой раз!» «Леди Кью, моя жизнь в опасности от этого человека и от этой женщины!» — вопьет бедный Бернс в смертельном страхе. «Драться!» «Ремесло Джека Берсайза, Бернс Ньюком». — А ваше, к счастью, заниматься банкирскими делами, — сказала вдовушка. Если старику, лорду Гейгету, суждено было умереть, и старшему его сыну также, какая жалость, что они не умерли годом или двумя ранее, тогда Клара и Чарльз были бы соединены «Вы женились бы на какой-нибудь молодой девушке. Моя дочь Вальга могла бы найти вам невесту». «Франк, как я слышала, живет с женой очень дружно». Ее свекровь управляет всем семейством. Они обратили театр по-прежнему в концертную залу, завели хор певчих из шести деревенских мальчишек, И Франк с кьюберийским капельмейстером играет с ними в мяч по праздникам. Кстати, отчего бы Кларе не ехать в Кьюбери? Она и сестра ее. Именно из-за этого поссорились с лордом Гейгетом. Сколько мне известно, они несколько времени назад имели между собой крупный разговор, и когда я сказал Кью, что прошлое лучше позабыть, что Гейгат теперь очень внимателен к Этели и что мне не хотелось бы лишиться выгод, прекратив с ним денежные сделки. Кью поступил со мной невежливо до дерзости. Его поведение было нагло. «Да, да, да, да, мадам, до крайности нагло. И будьте уверены, что не существует между нами родственных отношений, я бы вызвал его на...» «Тут...» Беседа между Бернсом и его прародительницей прервана была появлением мисс Этали Ньюком, которая со свечой в руке спускалась из выспренних областей, закутанная в шаль. здоровый ли вы, Бернс? Что, Клара? Как мне хочется взглянуть на моего маленького племянника. Похож он на своего милого папашу?» — восклицает молодая леди, подставляя брату свою прелестную щечку. — Шотландия принесла пользу нашей Ньюкомской розе, — говорит Бернс с особенную любезностью. — Милая Этель, я никогда не видал тебя такую хорошенькую. — При свете одной спальной лампы. Но что было бы... «Если б вся комната была освещена, вы увидали бы тогда, что лицо у меня все покрыто морщинами, побледнело и стомлено от несносного путешествия в Шотландию? О, как скучно проводили мы время! Не правда ли, гранд-мама? Нет, ни за что теперь не соглашусь ехать в большой замок» а в охотничью Канурку, ха — ха-ха, и того меньше. Может быть, Шотландия очень приятна для мужчин, но для женщины... Позвольте мне ехать в Париж, лишь только зайдет речь о шотландской экспедиции. Я охотнее останусь в какой-нибудь школе на Елисейских полях, чем в прекраснейшем замке Горной Шотландии — Если бы не эта благодатная ссора с Фанни Фоллингтон, мне кажется, я умерла бы с тоски в Шортгорне. Видели ли вы моего доброго, милого дядюшку-полковника? Давно ли он приехал?» «Разве он приехал?» «Зачем приехал?» — спрашивает леди Кью. «Приехал ли?» «Взгляните, гран-мама, видали ли вы когда такую прелестную шаль? Я нашла ее в картонке в моей комнате!» «Прелесть! Нечего сказать!» — восклицает вдовушка, уткнувшись старым носом в драгоценную ткань. «Ваш полковник, настоящий галантом, надо дать ему справедливость!» В этом отношении он не похож на своих родных. А скоро уезжает он назад. Он составил себе состояние, и состояние очень значительное для человека его звания говорит сэр Бернс. У него не меньше шестидесяти тысяч фунтов стерлингов. А много это? спрашивает Этель. «В Англии при нашем размере процентов немного, но капитал его в Индии, где он получает гораздо большие проценты, годовой его доход должен простираться до пяти или шести тысяч фунтов. Мадам!» говорит Бен, обращаясь к леди Кью. «В мое время...» — Редкие из индийцев приняты были в хорошее общество, мой любезный, — говорит леди Кью в раздумье. — Мой отец часто твердил мне о Барвеле из Тансенда и о доме его на сент сквере. Я вытерпела пытку у мистера Гастинга. Вечер был предлинный и приглупый. — Ну... Теперь молодой человек-живописец, вероятно, бросит свои банки с красками и заживет джентльменом. Вероятно, они были бедны, иначе отец не посвятил бы его такому ремеслу. Бернс, отчего вы не определили его хоть писцом в свой банк, чтобы избавить его от этого позора? позора? Напротив, он гордится своей профессией. Мой дядя горд, как плантагенет, хотя он и короток, как... Э, как бы что? Укажите мне подобие, Бернс. Знаете ли, из-за чего у меня была ссора с Фанни Фоллингтон? Она говорила, что мы происходим не от Лейбра Добрея и смеялась над Босфордской битвой, Она утверждает, что наш прадед был ткач. Правда ли, что ткач? А мне как знать? Да и что за дело до этого тебе, ребенок? За исключением гаунтов, говардов и еще двоих-троих. Едва ли найдется в Англии хоть одна чистокровная фамилия. Ты счастлива, что в тебе есть частичка моей крови? «Дед моего бедного лорда Кью был аптекарем в Гэмптон-Корте. Можно принять за правило, что нет человека, который бы происходил от хорошей фамилии. Не путешествовал ли в прошедшем году этот молодой человек, этот сын полковника? Как он попал в общество? Где мы с ним встречались? Ах да, в Бадене, когда Бернс сватался». «А мой внук, да, мой внук делал такие глупости!» Тут она принялась кашлять и дрожать так сильно, что ее старая палка заходила у ней под рукой. «Позвони-ка, чтоб пришла Росс. Рос, я иду спать, ступает ты Этель. Довольно покаталась сегодня». «Память у нее, кажется, слабеет», — шепнула Этель брату. «Или она хочет помнить только то, что желает? Замечаете, что она стала гораздо старее?» «Я буду у нее завтра утром. Мне нужно с нею переговорить», — сказал Бернс. «Доброй ночи. Поцелуйте за меня, Клару и Малюток». «Бернс, исполнили ли вы, о чем я вас спросила? Что такое?» «Быть ласковее с Кларой. Не говорите ей жестких слов. У нее горячий характер, и она принимает их к сердцу, хоть и молчит». «Молчит!» «Она?» — сурово спросил Бернс. «О, Бернс!» Будьте к ней снисходительны. Как нередко я вас видала вместе, когда жила у вас весною. Могла, однако, ж заметить, что вы были суровы, хотя она старалась смеяться, говоря о вашем обращении с нею. Будьте добрее. По-моему, доброта лучше всего, Бернс. Лучше всякого ума на свете. Посмотрите на Гран-Маман. Как она была умна, и как умна даже теперь. А между тем, какую составила она себе репутацию. Как люди боятся, бегают ее. Посмотрите, как она покинута всеми, как одинока. — Я хочу видеть ее завтра утром, одинокую, моя милая, — говорит Бернс, делая ей прощальный знак маленькой рукой затянутый в перчатку. «Доброй ночи!» И с этими словами он уехал. Пока Этель Ньюком находилась под братниной кровлей, где я и друг Клейв, и десятки других приятно проводили время, благодаря радушию хозяина, между домашними бывали ссоры, взаимные обвинения, и жалобы, и страдания, и опаляющее сердцу жестокие речи, и позорное побоище, но жалкие бойцы появлялись перед чужими людьми с улыбающимися лицами, возобновляя битву, когда празднество кончалось, и гости разъезжались. На следующее утро, когда Бернс приехал к своей бабке, мисс Ньюком не было дома — Она, как говорила Леди Кью, отправилась к невестке, чтобы провесть у нее утро. Таким образом, Бернс и Леди Кью оставались глаз на глаз и первый, пользуясь непрерывным тет-а-тет, -тет, сообщил старой Леди предложение, сделанное ему накануне полковником Ньюкомом. Леди Кью удивилась, до чего доходит у людей дерзость. «Какой-нибудь артист просит руки это ли?» «Чего доброго. Завтра один из лакеев вздумает сделать то же самое, и Бернс, наверное, примет на себя посредничество». «Отец осмелился сделать вам предложение от имени этого мальчишки-живописца, и вы не выпроводили его вон?» Бернс захохотал. «Полковник, один из моих доверителей, я не могу приказать бандальконско-банковой компании убираться вон из моей конторы». «Вы, вероятно, не передали Этель, этих приятных новостей?» «Разумеется, нет. Я даже не сказал полковнику, что Этель в Лондоне. Он воображает, что она все еще в Шотландии, с вашей милостью». «Желала бы, и чтоб полковник был в Калькутте вместе с сыном! Желала бы я, чтобы он был в Ганге! Желала бы, чтобы он был под колесницей Джагерата!» — кричала старая леди. «А сколько, в самом деле, нажил денег этот несчастный?» Если он важен для банка, разумеется, вы должны поддерживать с ним хорошие отношения. Пять тысяч годового доходу. И все это, вы говорите, он отдаст сыну? Он, должно быть, рехнулся. Нет ничего, на что бы не решились эти люди. Нет жертвы, которые бы они не принесли, чтобы втереться в родство с хорошей фамилией». «Без сомнения, вы должны оставаться в дружеских отношениях с ним и с его банком, а мы, между тем, ни слова не скажем об этом Этели и выйдем из города как можно поспешнее. Сообразим. В субботу мы едем в Друмингтон. Сегодня вторник. Паркинс, смотрите, чтоб ставни в окнах гостиной на улицу были заперты». «И помните, что нас нет в городе, если только не приедет леди Гленливат или лорд Феррингош». «А вы думаете, что Ферринтош заедет, мадам?» — спрашивает сэр Бернс. «Он будет сюда по пути в Нью-Маркет. В Шотландии он встречался с нами в двух-трех местах», — возражает леди. «Бедная его мать желает» чтобы он оставил холостую жизнь. И не напрасно. Ведь вы, молодые люди, страшно как ветрены. Росмонд — просто королевский дворец. Его Норфольгский дом также не дурен. Молодой человек, его звание, должен жениться, жить в своих поместьях и служить примером для своих людей, вместо того, чтобы тратить время в Париже и Вене в дурном обществе». «Так он едет в Друмингтон?» — спрашивает внук. «Кажется, его приглашали. В ноябре мы поедем в Париж, куда, вероятно, будет и он», — прибавила к слову вдовушка. «Будем надеяться, что, соскучившись беспутной жизнью, какую он вел, — Он исправится и найдет добродетельную, благовоспитанную, молодую жену, которая сумеет удержать его ответренности. При этих словах докладывают о докторе ее сиятельства, и банкир, и внук ее раскланивается и уходит. Сэр Бернс пришел в Сити с своим зонтиком, прочел письма, Переговорил с своими товарищами И доверенными конторщиками Был несколько времени Если не раздраженным Супругом, не нежным братом Не любезным внуком Зато хитрым бойким банкиром Совершенно преданным своему делу На этот раз Ему представился случай Пойти на биржу Или куда-то в другое место Чтоб переговорить с собратами Капиталистами И глядь В Корнгилле с ним встречается дядюшка, полковник Ньюком, который едет к индийской конторе с грумом позади. Полковник соскакивает с лошади, и Бернс раскланивается с ним радушнейшим образом. «Нет ли мне весточки, Бернс?» — кричит полковник. «Сведения, полученные из Калькутты, весьма удовлетворительны». Хлопчатая бумага действительно отличного качества. Это говорит мистер Брикс, наш конторщик, знающий в хлопчатке толк как «никто». Не об хлопчатке речь, мой любезный сэр Бернс, восклицает полковник. На акции большой запрос. Никаких затруднений в этом отношении не представляется, наша контора... Возьмет их на полмиллиона, если только вы толкуете об акциях. А у меня на уме бедный Клейв, перебивает полковник. Я хотел бы, чтобы вы сообщили мне добрую весточку о нем, Бернс. От всей души желал бы, если б мог. Впрочем, надеюсь, не замедлить ответом. Вам известно, что я совершенно в пользу вашего сына, кричит Бернс с особенную любезностью «Корнгилл» — странное место для сердечных дел. Не правда ли? Но Этель, как я вам уже говорил, находится в руках высшей власти, и мы должны стараться склонить, если можно, леди Кью. Она всегда отзывалась о Клэйве. Чрезвычайно надменно. Чрезвычайно. Не лучше ли мне завернуть к ней? спрашивает полковник, «Шотландию, мой добрый сэр!» «Да ведь она путешествует!» «Мне кажется, лучше предоставить это дело мне!» «Доброго утра!» «В Сити, вы знаете, сердцу нет места, полковник!» «Будьте уверены, что я вам дам знать, лишь только леди Кью и Этель приедут в город!» И банкир поспешно пошел далее... Послав дядюшке поцелуй кончиками пальцев и оставив доброго полковника в величайшем изумлении от всего сказанного. Дело в том, что полковник знал о пребывании леди Кью в Лондоне, известясь об этом обстоятельстве самым простым образом, именно полученную от мисс Этели записочкой, которая была у него в кармане, когда он беседовал с главою торгового дома братьев Гобсонов. «Любезный дядюшка», — говорилось в записочке, «как я буду рада вас видеть, как я буду вас благодарить за прелестную шаль и добрую милую память обо мне. Я нашла ваш подарок вчера вечером по возвращении из севера. Мы здесь только мимо ездом и не принимаем в квин стрите никого, кроме Бернса, который сейчас был у нас по делу, Разумеется, его считать нечего. Завтра я еду навестить Клару и попрошу ее свозить меня к вашей милой приятельнице, миссис Пенденис. Как бы я была рада, если б вам довелось быть у мистерис П. Часов так около двух. Доброй ночи. Тысячу раз благодарю вас и остаюсь вечно любящая вас. Э. Квин стрит Вторник. Ночь. «Двенадцать часов!» Эта записка пришла к полковнику Ньюкому за завтраком, и он чуть не вскрикнул от изумления, но удержался, не желая возбуждать вопросов Клейва, который сидел напротив его. Во все утро отец Клейва находился в страшном недоумении. «Вторник, ночь, двенадцать часов», — повторял он про себя, — что бы это значило. Бернс, отобедов у меня, был у своей бабки, а между тем говорил, что ее нет в городе, и сейчас опять сказал то же самое, когда мы встретились в Сити. Полковник в это время ехал по дороге к Ричмонду. «Какая причина заставила этого молодого человека солгать мне? Леди Кью может не сказываться для меня дома», Но зачем Бернсу Ньюкому обманывать меня? Когда он час назад прощался со мной, глупо улыбаясь и посылая поцелуи, я видел на лице его фальшивость. Что за негодяй? Он по меньшей мере заслуживал бы, чтобы я отжарил его хлыстом. И так поступит Ньюком со своим кровным родственником? <с disappointed> Молокосос Иуда. В досаде и недоумении Полковник продолжал путь к Ричмонду, где ему довелось посетить миссис Пенденис. Бернс не совсем солгал. Так как леди Кью сама объявила, что она не в городе, ее внук, без сомнения, считал себя вправе повторять это, как сделал бы каждый из ее лакеев. Но если бы он припомнил, что Этель вошла в гостиную с шалью полковника на плечах, Если бы он сообразил, что она могла написать дяде письмо с благодарностью за подарок, Бернс Ньюком, наверное, воздержался бы от этой неудачной лжи. Банкиру было о чем думать, кроме Этели и ее шали. Когда Томас Ньюком слез с лошади у дверей коттеджа медового месяца в Ричмонде, временного места пребывания Артура Пендениса Эсквайра, одна из прелестнейших в Англии молодых женщин, выбежала к нему навстречу с распростертыми объятиями, называя его своим милым дядюшкой, и подарила его двумя поцелуями, от которых, могу вам доложить, проступила краска на исхудалых и загорелых его щеках. Этель... Всегда чувствовала к нему особенную привязанность и дорожила добрым его мнением более, чем мнением всякого другого. Когда она бывала с ним, она являлась милым, простодушным, любящим, резвым созданием давно минувших дней. При нем она не думала ни о ком другом. Привязанность к свету, бездушие, чистолюбивые планы, холодное кокетство женихи-маркизы и тому подобное — Исчезали из ее мыслей и как бы не существовали, пока она сидела подле благодушного старика. Какая жалость, что нам приходится взводить иногда такие обвинения на этельнюком Ньюком. Так он окончательно воротился на родину? Уж он не оставит никогда своего сына, которого так баловал. Впрочем, сын его добрый молодой человек. Как бы ей хотелось видеться с ним почаще. «В Париже у мадам де Флорак... Кстати, я все узнала насчет мадам де Флорак, сэр», говорит мисс Этель со смехом. «Мы часто встречались. Случалось встречаться и здесь, в Лондоне. Но в Лондоне было другое. «Вы знаете, какие странные понятия бывают у людей? Ведь я живу с гран мамом которая так любит меня и моих братьев, и, разумеется, я должна повиноваться ей и видеться скорее с ее знакомыми, чем со своими. У нее страсть выезжать в свет, и я обязана выезжать с нею и прочее, и прочее». Так говорила молодая леди, «защищая себя между тем, как на нее никто не нападал» и отводя от себя обвинения в пристрастии к увеселениям и рассеянности. Слушая ее, вы приняли бы ее за невинную деревенскую девушку, только о том и мечтающую, как бы поскорее ускользнуть в свою деревню, чтобы доить коров на заре и сидеть за прялкою печки в длинные зимние вечера. Зачем вы нарушаете... «Мое тет а -тет с дядюшкой. Мистер Пенденис!» Вскрикивает молодая леди на хозяина дома, который в эту минуту вошел в комнату. «Нет на свете человека, с которым бы я так любила говорить, как с ним. Не правда ли? Он, кажется, теперь моложе, чем при отъезде в Индию, когда Клейв женится на миленькой мисс Маккензи, Вы также женитесь, дядюшка, и я буду ревновать вашу жену». — Говорил вам Бернс, что мы вчера виделись, моя дорогая? — спрашивает полковник. — Ни слова. Ваша шаль и ваша милая записочка известили меня о вашем приезде. Отчего бы это Бернс не сказал нам? — Что вы так призадумались? — Он не сказал ей, что я здесь? — и хотел бы, чтобы я считал ее в отсутствии, — подумал Ньюком, приуныв. Не передать ли всего ей и не поручить ли ей дело моего бедного юноши? Не знаю, готов ли он был ей высказаться. Сам он впоследствии говорил, что у него не недоставало духу. Только в эту минуту появилась целая процессия нянек и малюток, а за ними матушки, которые занимались сравнением своих маленьких чудес, причем каждая леди имела на уме свое особенное мнение, то были леди Клара и моя жена. Последняя была очень любезна с леди Кларой по уважению к младенческой компании, с которой она приехала навестить миссис Пенденис. Тотчас же подали завтрак. Экипаж Ньюкомов, Поехал со двора. Моя жена, улыбаясь, Прощала Этель за свидание, Которое молодая леди Назначала в нашем доме. Когда дамы уехали, Наш добрый полковник Составил военный совет С приглашением нас двоих, Как коротких его друзей, И рассказал нам, Что случилось между ним и Бернсом В это утро и прошедший вечер. Намерение его Пожертвовать всем до последнего шиллинга молодому Клейву казалось ему очень естественным, хотя рассказ его об этом обстоятельстве извлек слезы из глаз моей жены. Полковник упомянул об нем мимоходом, как о вещи, едва заслуживающей упоминания, а тем менее похвалы. Непостижимое уверение Бернса насчет отсутствия леди Кью приводили в недоумение старшего Ньюкома, и он отзывался о поведении своего племянника с крайним негодованием. Напрасно я старался вразумить его, что ее сиятельство желает считаться отсутствующую, и что потому внук обязан сохранять ее тайну. Сохранять тайну так, но лгать нет, с гневом говорит полковник. Правда, поведение сэра Бернса было... «Неизвинительно, однако ж в нем не было ничего особенного, необыкновенного. Самое дурное заключение, которое, по моему мнению, можно было вывести из всего, состояло в том, что надежды Клейва на успех в видах его на молодую леди шатки, и что сэр Бернс Ньюком, не желая огорчить своего дядю, не хотел объявить ему неприятного отказа. Но наш джентльмен...» Как сам никогда не лгал, так и другим не прощал лжи. Он готов был верить каждому на слово до первого обмана, после чего его уж нельзя было умилостивить ничем. В бесхитростной душе его стоило раз пробудить гнев, поселить недоверие, и с каждым днем этот гнев и предубеждения возрастали, он уж не видал в своем противнике ни одного доброго качества, и ненавидел его с ежедневно усиливающимся ожесточением. На беду еще в тот же самый вечер, по возвращении в город, Томас Ньюком зашел в Бейсов-клуб, в который он по нашему настоянию записался членом в последнее пребывание в Англии. Здесь же по обыкновению был и сэр Бернс по дороге из Сити. Бернс сидел у стола и писал. Он уже запечатывал письмо, когда увидел входящего полковника. И ему пришло на мысль, что утром он был немножко невнимателен к полковнику и, может быть, даже заметил на лице полковника выражение неудовольствия. Когда дядя вошел в комнату, Бернс подбежал к нему и стал извиняться за поспешность, с какой он оставил его при встрече с ним утром в Сити. Ведь в Сити все так заняты делом, «Ровно в ту минуту, как вы вошли», — сказал он, — «я писал об известном вам деле самое убедительное письмо к леди Кью, уверяю вас, и надеюсь, что мы получим благоприятный ответ через день или два». «Помнится?» «Вы говорили, что графиня в Шотландии», — сухо сказал полковник. «Ах, да, в Шотландии, у, у лорда Вальсенда, знаете, владельца обширных каменноугольных копий». «И ваша сестра с нею?» Этоль всегда с ней». «Сделайте одолжение. Пошлите ей от меня усерднейший поклон», — сказал полковник. «Я распечатаю письмо и припишу ваш поклон», — сказал Бернс. «Проклятый лгон!» — скрикнул полковник, рассказывая мне впоследствии об этом обстоятельстве. от «Отчего его никто не выбросит из окна?» «Если бы переписка сэра Бернса Ньюкома не составляла для нас секрета, и мы могли бы заглянуть в письмо его к бабке, мы, наверное, бы прочли, что он видел полковника» который крайне озабочен судьбою своего возлюбленного юноши. Но, подчиняясь желанию леди Кью, Бернс продолжал решительно утверждать, что ее сиятельство все еще находится в Шотландии и пользуется радушным гостеприимством лорда Вальсенда, что, разумеется, он не смеет сообщить ничего самой Эттели, без особенного позволения леди Кью, что он желает ей благополучного возвращения, И прочее, и прочее, и прочее. И потом, если бы нам можно было последовать за ним, мы увидали бы, как он подъезжает к своему Белгревскому дому и сердито вскрикивает на жену, которая сидит одна в полутемной комнате, поглядывая на догорающие угли в камине. Вот он спрашивает ее, вероятно, с какой-нибудь прибранкой, «За каким...» «Она не одета! И не вечно ли она хочет сидеть дома и никому не показываться?» Через час каждый с улыбкой, а хозяйка дома в изящном туалете с цветами на голове, принимают приезжающих гостей. Потом садятся обедать, и начинаются разговоры, какие приходят за столом. Потом вечером сэр Бернс удаляется с сигарой во рту в урочный час, Возвращается в свою комнату, спит ночь, завтракает у себя и отправляется в Сити добывать деньги. Недели через две он увидится со своими детьми и в продолжении этого времени обменяется с женой двумя-тремя крупными словами. Грустнее и грустнее становится с каждым днем леди Клара. Сидит большую частью одна у камина, не обращая внимания ни на насмешки мужа, ни на лепет детей. По временам она плачет над люлькой малютки-наследника. Ей так скучно, так тяжело. Вы понимаете? Муж, которому родители продали ее, не делает ее счастливую, хотя она куплена с бриллиантами, двумя каретами, десятком великорослых лакеев, прекрасным загородным домом, с прелестными садами и оранжереями. И со всем этим она несчастна. Возможно ли это?